Тоже такое ненависть. Но тот, кто ждет слишком долго, видит, как его самые сильные чувства изменяются, как они раздваиваются и теряют свою цельность. Взять хотя бы эту дружбу с Гизом. Генрих сблизился с ним из ненависти. Он хотел получше узнать его, ибо этого требует ненависть. Но когда узнаешь врага, возникает опасность, что найдешь его вовсе не таким уж плохим. Больше того, враг потому и притягивает, что его принимаешь, какой он есть. Они играли в мяч, длинный мяч. Игра эта труднее всех прочих, и в ней состязались всегда только два противника — Наварра и Гис. Остальные лишь смотрели, и им нередко бывало обидно. Коротышка Наварра легко носился туда и сюда, тогда как огромный Гис стоял на месте и спокойно, как гляв, ожидал его ударов. Но и это были еще пустяки. Однажды мяч перелетел через изгородь. — Наваро, ты поменьше! — крикнул Гис. — Полезай через изгородь и достань мяч. Но Генрих просто перепрыгнул ее с места, невольно восхитив этим зрителей. Назад он, правда, пролез под ней. Однако вдруг послал мяч на площадку, и кожаный снаряд попал лотарингцу прямо в грудь. Гис покачнулся, но тут же воскликнул. — Ты мне в лоб метил, и тогда бы я упал. Но так высоко тебе не достать, малыш. поди ка принеси венца, запьем испуг. Генрих, конечно, побежал за вином. Но этого случая было достаточно, чтобы в тот же день Делансон и Дельбеф. Отведя в сторону Гиза, поговорили с ним серьезно. Правда, король Наварский всего лишь пленник, и в настоящее время лицо незначительное, но все присутствующие, а среди них были кое-кто из черни, увидели в этом недопустимое унижение королевского дома. Гиз ответил, «Чего вы хотите?» «Мальчуган не обижается, он прямо прилип ко мне, по всем церквам со мной таскается». «Скоро он будет более ревностным католиком, чем я сам». Они пересказали его слова Генриху, но своими мыслями на этот счет он с ними не поделился. «Тщеславный Голиаф, — думал он, — не подозревает о моем сговоре с мадам Екатериной. Напрасно он вообразил, что на его неуклюжие интриги с попами и испанцами всегда будут смотреть сквозь пальцы». Не знает он меня так, как я знаю его. Я ведь его друг. Никто не может себе позволить того, что позволяет друг. При следующей игре в мяч ему действительно удалось угодить Гизу между глаз. У герцога на лбу вскочила шишка, и ему стало плохо. Генрих притворился, будто ужасно огорчен. «Право же я...» Нечаянно я вовсе не хотел, чтобы у тебя выросли рога. Только герцогиня имеет право наставить их тебе. Тут все присутствующие покатились со смеху, называя друг другу громче, чем допускают приличия, имена любовников герцогини. Эта молодая дама быстро и основательно усвоила придворные нравы. Латарингец лежал на земле, стараясь остудить лоб, и все слышал. Он стонал больше от ярости, чем от боли, и решил сурово наказать неверную жену. Потом он заявил Наварре, «В сущности, ты только напомнил мне, что надо следить за ней. Никто другой на это бы не дерзнул. Я вижу, что тебе можно доверять. Пойдем со мной, послушаем проповедь отца Буше». Буше, Жан 1548-1600. 44 ярый противник Гугенотов, был ректором Парижского университета в те годы Центра католической реакции, член Главного Совета Лиги, остался непримиримым врагом Генриха IV, даже после перехода его в католичество, и покинул Париж. Примечание редакции. В тот же день они отправились вверху. Герцог Гиз, как обычно в сопровождении блестящей свиты, Наварра совсем один. Он все еще знал Париж недостаточно, и название церкви ему ничего не сказало. Где бы они с Гизом ни проезжали, в толпе из уст в уста передавались все те же слова «Вон король Парижа! Да здравствует Гиз!» Этого короля приветствовали, подняв правую руку. Женщины подражали мужчинам, хотя иногда они забывались, и протягивали обе руки к белокурому герою своих грез. А тот, надменный и уверенный в себе, изливал на них блеск, точно был самим солнцем. Так они доехали до церкви, и когда многочисленные воины перестали лязгать оружием, священник Буше поднялся на кафедру. Это был оратор нового типа. Он разъярился с первого же слова, и его грубый голос то и дело сбивался на бабий виск. Буше проповедовал ненависть к умеренным. «Ни одних только протестантов нужно ненавидеть так, чтобы их уничтожать. Когда наступит некая ночь длинных ножей и отрубленных голов, вещал священник, следует особенно беспощадно расправляться с теми, кто слишком терпим, хотя и называет себя католиком». Главное зло в обеих религиях — это такие люди, которые чересчур уступчивы. Они готовы пойти на соглашение и желают, чтобы в стране воцарился мир. Но мира страна не получит. Она его не выдержит, ибо он несовместим с ее честью. Постыдный мир и навязанный ей договор с еретиками должен быть уничтожен. И земля, и кровь зовут к насилию, насилию, насилию, и решительному очищению от всего чужеродного, от прогнившего прекраснодушия, от разлагающей свободы. Толпа, переполнявшая церковь от алтаря до самых далеких пределов, скрежетом и стенаниями подтвердила, что она не желает терпеть ни прекраснодушия, ни тем более свободы. Люди давили друг друга, лишь бы протиснуться поближе к кафедре, хотя бы одним глазком взглянуть на проповедника. Но они видели только разинутую пасть, ибо этот Буше был ничтожного роста, и к тому же кривобок. он едва высовывался из-за края кафедры. Плевался, однако, до середины церкви. Его речь то и дело переходила в лай, а если в ней и оставалось что-то человеческое то оно было весьма далеким от всех привычных звуков. Оно напоминало что-то чужеземное, затверженное. Несколько раз люди ожидали, что он вот-вот повалится в подучий, и уже озирались ища сторожей. Но пасть в снова захлопывалась, и он, пленительно улыбаясь, обводил взглядом церковь, чем и покорял сердца. Потом, набравшись сил, снова принимался лаять и щелкать зубами, точно намереваясь вырвать из толпы какого-нибудь инакомыслящего и тут же загрызть его. Свобода совести? Нет уж избави Бог. Но и никаких податей, никакой арендной платы и вообще никаких налогов, никакого рабства, пусть народ, а тем более духовные лица, отныне ничего не платят. На том-то и стоит их союз. Пусть за духовенством останутся причитающиеся с него государственные сборы, а народу разрешат грабить дома и дворцы всех гугенотов и всех умеренных, их следует убивать в первую очередь. Буше убеждал своих слушателей не отступать и перед вельможами, перед самыми высокопоставленными лицами, и весьма недвусмысленно намекал даже на особу короля, он детальный протестант, умеренный». И изменник, отдавшись своему пылкому воображению, поп расписывал слушателям несметные сокровища Лувра и прелести вожделенной резни. А потом тех же слушателей, упоенных картинами будущих бесчинств, без всякого перехода повергал в смертельный ужас, уверяя, будто против них злоумышляют, их преследуют». Нации и всему национальному грозит, где ужасная опасность очутиться во власти тайных сил, поклявшихся погубить ее. За этим последовала яростная молитва, которую могла породить бесспорно только близость несомненной и величайшей победы. Толпа громко подхватила, а над людьми облаком стояли незримые поры, истечения фанатизма, страха, вожделений и ненависти. Генрих вдыхал эти испарения, и скорее его органы чувств, чем сознание, подсказали ему, насколько нечистоплотно все происходящее. В конце концов он сам чуть не заразился этой ненавистью. Свергнуть властителей Лувра, разграбить его, всех поубивать, мужчин, дам, стражу и челить, ведь и он не раз помышлял о таких делах в те времена, когда больше всего жаждал бежать отсюда и вернуться с иноземными ланскнехтами. Тому минуло уже несколько лет. Он чуть не позабыл все это. Но здесь, в церкви, воспоминание живо встало перед ним опять, точно он строил эти планы только вчера. И он снова понял, что оскорбленный и униженный мстит беспощадно. А уж у меня оснований больше, чем у кого-либо. Они убили мою мать, потом господина адмирала, всех моих друзей, восемьдесят дворян, моего учителя, последнего вестника моей матери королевы. Оставшиеся в живых покрыты позором, я должен переносить плен, смертельной опасности, постоянные издевательства. Все это я знаю, и я решил мстить. Я лишь день за днем откладывал месть и обдумывал ее. Так проходит время, и так проходит ненависть. Нет, она не проходит. Она становится сомнительной. Я с ними живу, мы играем в мяч, мы спим с теми же самыми женщинами. Мадам Екатерина предложила мне союз. Да и правда ли, что она отравила мою мать? Данжу был готов во время Варфоломеевской ночи прикончить меня, а теперь, став королем, он меня защищает. Гис сделался моим близким приятелем, кажется почти невероятным, чтобы когда господин адмирал уже был мертв, он мог наступить ему на лицо. Однако это так. Все это они совершили. Истинная правда». Но дело в том, что я их знаю, а они меня нет. Не хочу отрицать, я даже люблю их за это. Конечно, до известной степени люблю. Можно услаждать себя и общаясь с врагами не только с возлюбленными. Я вынужден остерегаться их и потому дружить с ними. Так оправдывал себя Генрих, свои колебания, свое долготерпение, и как бы отстранялся от толпы, которую Буше призывал к необузданному удовлетворению своих инстинктов. Впрочем, Буше еще не закончил своей яростной молитвы, а Генрих уже давно справился со всем, что вдруг нахлынуло на него. Жизнь коротка, искусство вечно, мысли приходят и уходят, но когда же можно считать правильное действие созревшим? А тем временем Бушер разъяснял слушателям, что вся государственная система преступна, но зато Бог послал им вождя. «Видите, вон он стоит». Все усердно опустились на колени, особенно те, кого подозревали в сочувствии умеренном, но Гис дерзко смотрел поверх голов, возведя очи прямо к небу. На нем были серебряные доспехи, как будто предстояло сейчас же схватиться с властью, и его воины брицали железом. Конечно, у королевы-матери были здесь свои шпионы, и они, наверное, уже побежали к ней, и теперь расписывают, какой страшной угрозой для нее становится лотарингец. А Генриху, который был близок с ним, становилось ясно, что он просто хвостливый головорез и великан Голиаф, да к тому же рогат. Надо стать его другом, Тогда поймешь, чего он на самом деле стоит, и даже почувствуешь к нему симпатию. Я ненавижу его, конечно, но что же такое ненависть? Проповедник кончил, и алибарщики стали выгонять простой народ из церкви. Остались только самые влиятельные и именитые. Отцы города, богатые горожане, наиболее популярные священники — а также господин архиепископ. Он головой ручался, что устами Буше глаголит сами разгневанные небеса. Распутство двора уже перешло всякие границы, и архиепископ живо описал публичное и бесстыдное представление, которое король устроил в Лувре. В качестве исполнителей выступали его наложники, а женщин-христианок заставляли смотреть на этот срам. Рассказ его вызвал возмущенный ропот. Под шумок кто-то рядом с Генрихом, стоявший далеко позади, сказал «А архиепископ спит с собственной сестрицей». Генрих невольно засмеялся, его рассмешил не только факт, сообщенный соседом, а вообще вся эта комедия. Вскоре, однако, дело приняло серьезный оборот, ибо один из влиятельных граждан, председатель счетной палаты, «Открыл собравшимся состояние финансов в королевстве. Оно оказалось безнадежным. Но так как никто, собственно, ничего другого и не ожидал, то каждый считал себя тем более вправе возмущаться. Именно скопом возмущаемся мы особенно горячо, и лишь по поводу фактов, о которых знают все». Услышав что-либо новое, люди раскачиваются крайне медленно, но тем быстрее действует оглашение того, что давно известно, и о чем просто не решались говорить. В сто тысяч талеров обходятся казней ежегодно королевские охотничьи своры, обезьяны и попугаи. Но это еще пустяк в сравнении с чудовищными суммами, которые поглощает аравы его любовников. Одному из них даже верили управление финансами. Оратор заявил об этом во всеуслышание и добавил, «В наши времена все можно делать, нельзя только называть вещи своими именами». И так как он сейчас отважился на это, то собравшиеся возомнили о себе невесть, что как будто тем самым уже положено начало какому-то повороту, и в центре событий стоят именно они». «Председатель счетной палаты перечислил еще немало промотанных миллионов, жаловался на высокие налоги, на их несправедливую раскладку, на продажность всех, кто их собирает. Особенно отличается в этом отношении любимец короля господин О. Просто О!» Маркиз Франсуа Дуо, 1535-1594, государственный деятель Франции, один из фаворитов Генриха III, сюринтендант финансов. Вел жесткую налоговую политику. К моменту образования Лиги был губернатором Парижа. Примечание редакции. Однако оратор забыл назвать многих других, хотя и те брали на откуп налоги, выжимали из народа все соки. Но среди них были, по слухам, и члены дома Гизов, а упоминание их имен оказалось бы совсем не кстати, принимая в соображение то, что должно было сейчас произойти. Когда он кончил, служители приволокли вместительные мешки, из которых потекло золото испанской чеканки. И текло оно, не иссякая. А казначей, следуя приказаниям герцога Гиза, распределял деньги среди старшин, священников, влиятельных граждан, чиновников и военных. За это каждый проставлял свое имя на листе с именем лотарингца и при этом еще выкрикивал «Свобода!». Так была заложена основа Лиги. Речь идет о так называемой «католической лиге» объединении французского католического духовенства, феодальной знати и дворянства, в основном Северной Франции, северофранцузской буржуазии и ремесленников, главным образом Парижа, созданном под предводительством герцога Генриха Гиза в 1576 году. Неоднородность социального состава и различия интересов Обусловили внутреннюю борьбу в самой Лиге, и к концу 1576 года она фактически распалась. В 1585 году Лига была восстановлена, ходя и под иным названием «Парижская Лига». На этот раз руководящую роль в ней играли крупные города, особенно Париж, примечание редакции. И тем самым, как только были опорожнены мешки с испанскими пистолями, был создан союз с целью отдать в руки одной партии всю власть в стране. Партия получила ее, притом в такой мере, что в течение многих лет сплошных ужасов и неудач королевство стояло на краю гибели. Король был совсем загнан в угол, и все человеческое отброшено назад на много поколений. Именно здесь этому было положено начало. И в то время, как счастливцы поспешно распихивали по карманам иноземные деньги, даже не взглянув на чеканку, с улицы неслись крики «Да здравствует Гис! Свобода!». Это обманутый народ провозглашал своему вождю многое лето. И вождь имел все основания ожидать, что его примут всерьез, так же, как и его сторонников из рядов черни. Да и как понимать Обман. Народ ведь никогда не бывает обманут до такой степени, как потом, уверяют. Испанское золото видели только сторонники Гиза, а народ видит лишь белокурую бороду, и он пленяется ею. Но в душе он отлично знает, что до спасения религии ему нет дела, и что никакого сказочного пробуждения к новой жизни нет и не будет. Черни просто хочется пограбить, прогнать других с работы, обогатиться». Хочется пошуметь, покуражиться и хочется убивать. Так оно и бывает, когда кучка сброда, в которой есть и простолюдины, и почтенные горожане, создает какую-нибудь лигу для подавления свободы совести. Тем громче орут «Свобода» и обманутые на улице, и обманщики в домах. Это показывает, что раз их обманывают, они тоже хотят обмануть. Среди обманщиков, которые остались в церкви, только что набили себе карманы золотом и вдруг возжаждали свободы, были и умеренные, считавшие своевременным присоединиться к Лиге. В том числе даже новообращенные гугеноты, и оправдывали они себя тем, что тут присутствует Генрих. Гис прихватил его сюда, чтобы освободить многих других от огрузений совести. Генрих сам отлично это понял. А кроме того, ему поспешили объяснить. И как раньше, под громкий ропот негодования по поводу распущенности двора, кое-кто осмеливался шепнуть, что сам деархиепископ не лучше, так же было и теперь. Хотя вопли о свободе и заглушали голос честных людей, все же те говорили достаточно громко. «А знаешь, кум, монеты-то были испанские, испанские». Генрих еще не успел разобраться в своих чувствах. События развертывались слишком быстро. Прежде всего Гис показал себя с новой стороны. Никто бы не подумал, что он умеет обхаживать и совращать людей. Никто бы не поверил, что этот Голиаф способен действовать так быстро и ловко. Вот что значит «собственная выгода». Да люди и сами облегчили ему задачу, ибо им было лестно состоять в одном сообществе с таким знатным вельможей. Гис распределил обязанности, военным поручил принудительно завербовывать солдат для войска его партии, духовным лицам подстрекать простонародье, гражданам — сопротивляться властям и отказываться от уплаты каких-либо налогов и пошлин. Он награждал их званиями и правом занимать соответствующую должность, в случае, если уйдет тот, кто ее занимает теперь, другими словами, если будет убит. Это понимал каждый». И что бы кто впредь не совершил, он уже не будет нести ответственность за свои деяния, ибо все здесь же поклялись слепо повиноваться новому вождю. Покончив с этим, Гис распустил участников торжественного собрания. «Наварра», — сказал он перед уходом, — «ты теперь сам убедился, как мы сильны». «На мое счастье», — отозвался Генрих, — «да здравствует король Парижа!» Закричал он вместе с толпой, которая все время ждала на улице. Перед тем, как уйти, он подтолкнул друга лотарингца в бок и, в совершенстве, подражая одному из отцов города, изобразил, как тот смачно шептал Испанские монеты, кум, испанские! Потом скрылся. Генрих шагал все быстрее. Его стражи едва поспевали за ним. Он прошел Австрийскую улицу, прошел мост, потом ворота и вступил во двор Лувра. Однако ничего вокруг себя не видел. Он не заметил, по каким местам лежал его путь, кто смотрел ему вслед, и узнал свою комнату лишь после того, как уже долго бегал по ней из угла в угол. Тут он понял, что ненавидит. «Вот, вот она ненависть. Испанские монеты». Через горы, на мулах, неудержимо ползут мешки, набитые пистолями. Их опорожняют в городе Париже, и золото течет, течет без конца, карманы наполняются золотом, а сердца — ненавистью, кулаки — силой, пасти — бесстыдной ложью. Что ж, начинайте, лютуйте, как дикие звери, забудьте о кротости и благоразумии. Ведите войну в угоду одной религии и против остальных». Я всю жизнь только это и видел. Несведущий я был до сих пор лишь относительно причин и подоплек всех этих ваших злодейств. Испанские монеты. Их везли сюда через Пиренеи, через мои родные горы. Я могу мысленно начертить их путь. Тут вот водопадом спадает ручей, там вон Куарац, и стоит мой дом. Они хотят отнять его у меня». «Филипп Испанский всегда хотел отнять у меня мой склон Перенеев. Я же требую еще и его склон. Требую, потому что это мои горы и моя страна, и пусть его солдаты не смеют вторгаться туда, и пусть не смеют провозить по ней его мешки». На сегодня довольно. Двадцати трехлетний юноша редко задумывается о большем, и его ненависть пока ограничена картинами его родины. Он ненавидит всемирного владыку из любви к своему маленькому Биарну, а теперь еще и потому, что страдает Франция. Она страдает, как и он, и виновник все тот же. Что там Гиса и Екатерина? Они наперебой стараются угодить покорителю мира. Вот кто истинный враг, вот кого я ненавижу». Это он держит меня в плену. Это он оплачивает войну между партиями здесь, в моей стране, которой я все-таки со временем буду править. И потом, когда Генрих действительно стал править Францией, его понимание свершающихся событий и его ненависть страшно и грозно возросли. Он желал уже не только освободить Францию и стать величайшим государем Европы, он хотел им навеки дать мир, Австрийский дом должен пасть. Под конец он решил раз и навсегда выгнать этот ненавистный ему дом из этой части света и держать его за скалистыми стенами перенеев. Таковы будут некогда его планы под старость, и они принесут ему облегчение. Юношу в его узилище ждет ненависть к дону Филиппу. Он вынимает из сундука портрет, на нем белокурые кудряшки, ничего не говорящее лицо, лоб высок и узок, юноша всаживает в него нож, затем отшвыривает и ломает руки. Что же такое ненависть? Мы можем безгранично ненавидеть лишь то, чего не видим. Генрих никогда не увидит Филиппа Испанского.